«Привет, малыш! Сегодня я хочу рассказать тебе про одного очень сильного, пожалуй, самого сильного в Древней Греции, а может быть и на всей земле, человека. Ты, конечно, знаешь, что есть такая страна Греция, и есть там гора Олимп. Так вот, в древности, много сотен лет тому назад, на этой горе жили боги, и главным среди них был Зевс. царь богов и людей. Еще его звали громоверстцем за то, что он любил метать молнии в своих врагов. А после молнии, ты знаешь, всегда гремит гром. И вот полюбил однажды бог Зевс земную женщину, красавицу Алкмену. И родился у них сын по имени Герак. Но жена Зевса, богиня Гера, царица богов и людей, не взлюбила мальчика и стала преследовать его с самого рождения. И вот, чтобы погубить младенца, Гера подослала в покое алкмены двух гигантских удавов. Змеи тихо заползли в колыбель, в которой лежал маленький Геракл, и хотели задушить его. И тут сын Зевса проснулся. Почуяв что-то неладное, вскочила в ужасе Алкмена. На ее крик сбежались няньки, служанки, зажгли светильники, и все увидели необычайное чудо. Новорожденный Геракл держал двух огромных задушенных змей, которые еще слабо дергались в его маленьких Когда Геракл подрос, он получил воспитание, достойное героя. Непобедимый стрелок царь Эврит научил его без промаха стрелять из лука. Борьбе учил его дед хитроумного Одиссея, Автолик, сын бога Гермеса. Владеть мечом Кастор, править колесницей учил его сам царь Амфитрион, муж Алкмены, считавшийся самым искусным возничим в Греции. Ещё Геракла учили читать, писать, петь и играть на кефаре. Правда, в этих науках далеко не такие успехи оказывал он, как в военном деле. И вот однажды, во время урока музыки, он был настолько разозлён замечаниями, что ударил кефарой своего учителя, а им был Лин, брат великого Орфея, лучшего певца Греции. Не рассчитал своей силы юный герой. Удар кефары был так силён, что лин рухнул на землю. Испуганный Геракл наклонился к нему и понял, что случайно убил своего учителя. После этого несчастья амфитрион отослал Геракла в лесистый кеферон пасти стада. Вырос в лесах кеферона Геракл и стал могучим юношей. Он был на целую голову выше всех ростом, а сила его превосходила силу обычного человека. С первого взгляда в нем можно было узнать сына Зевса, особенно по необычайному божественному блеску его глазу. Никто не был равен Гераклу ловкостью в военных упражнениях. А луком и стрелами он владел так искусно, что никогда не промахывался. Еще подростком Геракл убил грозного кеферонского льва, жившего на вершинах гор, и снял с него шкуру. Эту шкуру юный герой надел на себя, накинув как плащ на свои могучие плечи. Лапы он связал на груди, а шкура с головы льва служила ему шлемом. Меч Гераклу подарил бог Гермес, лук и стрелы Аполлон. Золотой панцирь сделал ему божественный кузнец Гефест. Богиня Афина Паллада соткала ему одежду, а сам Геракл сделал себе огромную палицу из вырванного им с корнем в немейской роще, твердого, как железо, ясеня. Возмужал Геракл, победил царя Эргина, бравшего с семивратных фиф ежегодную дань, и наложил на него дань, которая была в два раза больше, чем та, что платили Фивы. До да этого царь Фив Крионт отдал Гераклу в жены свою дочь Мегару, и боги послали им трех прекрасных сыновей. Но великая богиня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она наслала на Геракла ужасную болезнь. Лишился разума герой. Безумие овладело им. В припадке неистовства убил он всех своих детей и тела их бросил в костер. Когда припадок прошел, глубокая скорбь овладела Ераклом. Покинул он Фивы и отправился в священные Дельфы спросить у Аполлона, что ему делать, чтобы искупить свою вину. Аполлон... Повелел ему двенадцать лет прослужить царю города Микены Эврисфею. И еще сказал Аполлон, что получит Геракл бессмертие, если исполнит по приказанию Эврисфея десять великих подвигов. Поселился Геракл в Теринфе, недалеко от Микен. потому что слабый и трусливый Эврисфей боялся могучего героя и не пускал его в Микены, а все приказания передавал он сыну Зевса через своего вестника».